Судьба Матвея Осенью к Люде приехала погостить мать Евдокия Лукинишна. Познакомилась с внуком и, конечно, сразу же в него влюбилась. Устроились, как говорится, в тесноте да не в обиде. Бабушке отдали Людину койку, а Люда ставила себе на ночь хромую раскладушку из запасов списанной мебели, хранившейся в закромах, Клавды Петровны. Когда завершались приготовления ко сну, в комнате не оставалось места даже для тапок, кое-как втискивались по своим местам, ушибая бедра о мебель. Бабушка мало того, что возилась с Матвеем, еще взяла на себя все хозяйство. Была она из тех тихих, умелых русских женщин, которые все делают споро, незаметно и хорошо. Такая, может быть, и не остановит коня на скаку и в горящую избу побоится войти, разве если там внучек» но простой своей тишиной и скромностью поможет жить. Люда с Асей, от забот, пылко ринулись в учебу. Люда ликвидировала хвосты, сдала курсовую, висевшую над ней еще с прошлого года. Ася под руководством Асташовой написала научную работу из области самонастраивающихся систем, работала с увлечением даже по ночам при свете ночника. Сделала доклад на студенческом научном обществе. Доклад выдвинули на конкурс, и он получил первую премию. Ася была счастлива безмерно, особенно гордилась одобрением своего научного руководителя. Нину Игнатьевну она всегда уважала, а теперь, поработав с ней бок о бок, зауважала еще больше». «Ой, Люда, да чего же она, понимающая, просто ужас! Ей еще только начнешь рассказывать раз-два, а она уже поняла!» «Им за это деньги платят», — возражала Люда, которая Асташову вообще не любила. «Деньги платят всем преподавателям, а она такая одна, ну уж, а Семен Петрович гораздо лучше». Люда была из поклонниц Семена Петровича Спивака. Вообще на факультете девушки в вопросе мужского обаяния делились на семенисток и радисток. Люда была из первых. «Семен Петрович, конечно, сила», — соглашалась Ася, — «но от него больше шума. А Нина Игнатьевна тихая, в тихом омуте черти водятся. Пускай водятся, в человеке должны водиться черти». Написав работу, Ася продолжала ходить к Касташовой за советом-поддержкой. Студент, начинающий заниматься наукой, похож на котенка, еще не научившегося пить молоко. Его надо ткнуть мордой в блюдечко, и тогда он примется лакать. Вот это научное блюдечко как никто умело подставить Нина Игнатьевна. На кафедре теперь разговаривать было нельзя. Ася с Ниной Игнатьевной встречались в коридоре, иногда в читалке, а то и в буфете. Когда сидели друг против друга у буфетного столика, Ася старалась есть поменьше, чтобы не шокировать научного руководителя своим аппетитом. Та да и сама ела помалу, самую чуточку. С душевной болью Ася замечала, что Нина Игнатьевна осунулась, плохо выглядит, но спросить, что с вами, не решалась. Слишком велика была дистанция, жестокая дистанция между преподавателем и студентом, преодолеть которую трудно и той, и другой стороне. «Может быть, у нее какое-нибудь горе?» — говорила Ася Люди. «Знаешь, мне кажется, что у нее не все ладно. Или болезнь, или, может быть, какая-нибудь драма в личной жизни. С ума сошла! Какая в ее годы может быть личная жизнь?» Покуда гостила Евдокия и Лукинишна, Ася с Людой и Матвеем катались, как сыр в масле. Комната убрана, обед приготовлен, Матвейка обстиран, земной рай. Утешали Асю и письма из дома. День ото дня Софье Савельевне становилась лучше. Она уже вставала, ходила по комнате, стала разучивать для Матвея детские песенки, только... Пальцы были еще слабы. Сама написала и вложила в письмо Михаила Матвеевича записку. «Ася, мне лучше. Привет моему дорогому Матвеюшеньке. Целую обоих, мама и бабушка». Эту записку Ася люди не показала. Скопление секретов ее тяготило внутри себя, она называла их «тайны мадридского двора», надеялась, что когда мать поправится окончательно, секреты кончатся. Катание, как сыр в масле, скоро пришло к концу. Комендантша Клавда Петровна, приревновав Матвея к новоявленной бабушке, стала к ней придираться, возражать против ее проживания сверхсанитарных норм, теснить ее с ползунками Матвея и даже пригрозила конфисковать плитку, что уже было бы катастрофой. По поводу плитки Ася ходила к ней с дипломатической акцией. Клавда Петровна была как каменная. «Пока была нужна, привечали, а теперь своя бабка есть. Прощай, Клавда, лети в трубу!» Еле-еле Ася ее уговорила. Но вот однажды Евдокия Лукинишна получила письмо, от кого не сказала, и в тот же день заявила дочери, погостила и хватит. «Пора домой. Я тут у вас бельмо на глазу. Того и гляди, через милицию выселят. Я сколько живу, с милицией не встречалась». «Мама этого быть не может. Клавда Петровна только пошуметь любит, а в душе она добрая. Видно, добро у нее глубоко в жиру закопано. Нет уж, не уговаривайте, поеду». Что тут поделаешь? Насильно не удержишь. Ася, со дня на день откладывавшая разговор с людиной матерью на антирелигиозные темы, саму рассосется, спохватилась и решила провести беседу. Ася считалась лучшим преподавателем физмат-школы, славилась умением объяснять понятно и просто, и Люда очень надеялась на ее способности. Сама-то Ася в них сомневалась, но чего не сделаешь по дружбе. Люда нарочно ушла вечером, чтобы оставить Асю с матерью наедине. Когда выпили чаю, погрустили, размягчились, Ася приступила к делу сначала издалека. Евдокия Лукинишна, я так рада, что вы полюбили Матвея, а ведь когда-то не хотели его признавать. Кто старая помянет тому глаз вон, не хотела, потому что незаконный, по-простому байстрюк. А отец Яков у Бога все одинаковые, законные и незаконные, крещенные и некрещённые, всяко дитя свято». Значит, вы можете отказаться от своего прежнего мнения, а как же очень даже могу. Человек не кирпич. Как я рада. Давайте поговорим по душам. Я давно хотела у вас спросить, ну зачем вам этот отец Яков, эта секта? Евдокия Лукинишна обиделась. «У нас не секта, а дружба. Сектой зовут нас злые люди. Ты, Ася, такого не повторяй». «Ну, простите», — сказала по глупости. «Зачем вам эта дружба? Всякому человеку дружба нужна, а то живут отдельно, как могилки на кладбище, замок, оградка, скамеечка» особенно кто на пенсии сварила щей, ковшчик, да кружечку каши поела, только и делов. А надо что-то и для души, без людей не проживешь, а кому мы, старые, нужны? Людочка меня на лекцию водила, я со стыда чуть не сгорела. Все глаза на меня пялят, чего старая лопата пришкандыбала? У них после лекции кино, танцы, я между них одна, как селедка на блюде. В Маленном доме мы все равны. Все старенькие, все в платочках. Это-то и плохо, когда одни старенькие. Надо, чтобы и старенькие были, и молодые, и дети. Вы говорите, не нужны. А разве нам с Матвейкой не нужны? Подумайте, ну зачем вам торопиться?» «Пожили бы еще, Клавду Петровну я уговорю. Нет уж, пожила и хватит. Я тебе по секрету скажу, Ася, выдвинули меня там на руководящую работу, на сбор какой-то посылают». Ася пуще всего испугалась сбора, растерялась, начала доказывать Евдокии и Лукинишне, что Бога нет». Да как-то глупо, неубедительно. Мол, гипотеза Бога не нужна современной науке, а какое то и дело до науки, да еще современной. Сказать по правде, наличие Бога Евдокию Лукинишну особенно и не волновало, есть он там или нет. Важнее была для нее та форма жизни на людях, которая ей открылась теперь на старости лет. Вернулась Люда, вызвала Асю в душевую. «Ну как?» «Не получается», — сконфуженно призналась Ася. «Если бы она твердо верила в Бога, я бы, может быть, смогла ее переубедить». Вскоре Евдокия Лукинишна собрала вещи, сделала закупки в магазинах, простилась с Матвеем и уехала, — На вокзале она стояла уже отчужденная, богомолка в черном платочке. Жизнь без нее стала трудной, но в чем-то и свободной. Иногда, — Ася говорила Люде, — есть конструктивное предложение не стирать сегодня пеленки, а оставить до завтра. Люда с восторгом соглашалась. Клавда Петровна опять зачистила к ним в гости, опять начались вольные разговоры. «Слушайте, девчат, мою жизненную мораль, любовь — это блесна. Схватила, и все, уже на крючке, а там на кукане. У меня от этой любви не сварение витаминов». Трудно-трудно, а дотянули-таки семестр. И вдруг в январе уже началась сессия, Асе пришла телеграмма «Мама скончалась, приезжай». Ее прямо оглушило, ничто не предвещало конца, напротив, последние письма были веселые. Распухшая, тупевшая от слез, бросив все дела, какая тут сессия? Ася рванулась, уехала первым попавшимся поездом, к похоронам успела. После похорон стало ясно, старика нельзя оставлять одного. Он ронял вещи, терял деньги, мог выйти на улицу раздетым, один раз принялся жечь бумаги, сжег свой паспорт, университетский диплом. Ася не сомневалась, ее место здесь, рядом с отцом. Учеба? Можно перейти на заочный, ведь с самого начала планировала заочный, теперь сама судьба решила за нее. Вот только Матвей... А Матвея ныло сердце. Прожила две недели, уехала в Москву оформлять переход на заочный. В ее отсутствие за Михаилом Матвеевичем взялась присматривать соседка. Только ты скорее оборачивайся. Одна нога здесь, другая там. Хуже малого ребенка твой старичок дюже переживает». В институте шли зимние каникулы. Многие студенты разъехались: кто на лыжах, кто к родным. Люда, конечно, была на месте, обрадовалась о себе с памяти, огорчилась до слез, узнав о ее решении. Матвей без Аси ходить научился, бегал теперь по всему общежитию, путешествовал даже по лестнице, с этажа на этаж подложит под себя ногу калачиком, а другой оттолкнется от ступенек, получив свободу перемещения, он вошел в азарт и совсем от рук отбился. Перестал проситься, впал в нигилизм, ходил весь в синяках и шишках, того и гляди, «Свернет себе шею». «Один раз», — рассказывала Люда, — «выбрался во двор и ел там снег. Спасибо, Клавда Петровна, поймала его и отшлепала». Соседки по общежитию жаловались. «Матвей забирается к ним и ест бумаги». Одной девочке растерзал зубами конспект по гидравлике. Общественность в лице одной аспирантки требовала, чтобы ребенка отдали в ясли. Эта аспирантка была пожилая, лет тридцати, в очках, настоящая кобра. Люда боялась ее, как огня. «В круглосуточные», — говорила она, увидев Люду с Матвеем. Услышав это слово, Матвей ударялся в рев. Сама Люда в сессию опять схватила две двойки. Вполне могли снять со стипендии. Словом, было о чем подумать». В деканате к Асе отнеслись сочувственно, оформили ей как отличницы академический отпуск на год с правом защищать диплом вместе со всеми. Разрешили сдать вне срока в зимнюю сессию. Сдала она ее тут же, без подготовки. Преподаватели ее и не спрашивали, прямо ставили пять. Аси было это и приятно, и стыдно. Последний экзамен сдавала она не Игнатьевне. Та спрашивала по-настоящему, без дураков. «Все-таки...» Пять, хотя и запуталась в одном пункте. Потом Нина Игнатьевна стала расспрашивать Асю о ее делах. Кое-что она о них уже слышала. Расспрашивала неформально, а от души сразу видно. Асю понесло, и она ей все рассказала и про смерть матери, и про отца, и про Люду, и про Матвея, как он по этажам лазает и конспекты грызет. «Знаете что?» – сказала Нина Игнатьевна. – «Заберите его с собой, целее будет». «Да?» – обрадовалась Ася. – «Я и сама так думала, но не была уверена. Видно, вы его очень любите. Ужасно, вы себе даже не можете представить, как своего, больше, чем своего». «Отчего? Очень даже могу себе представить». Поговорили и о дипломе. Нина Игнатьевна взялась быть руководителем, назвала тему, дала литературу. Сказала, в сущности, вы могли бы защищать ту свою работу, за которую получили премию, но от вас я хочу большего. Набросала план, улыбнулась она. Старайтесь. Подарила Асе свою книжку с надписью «Дорогой Асе Уманской» от автора в надежде на ответный подарок. У Аси даже уши зажглись от смущения и радости. Шла домой, как на крыльях летела, торопилась поделиться с Людой, показать книжку, но не успела. Пропал Матвей. Люда металась в страшной тревоге, дежурная его не видела». У Клавды Петровны тоже Матвея не оказалось. Был, выпил чаю и ушел. Вместе с Клавдой Петровной обшарили весь двор — Нашли, чьи-то следы по размеру оказалось не его. Отыскали его, наконец, в самом неподходящем месте у той самой аспирантки, очкастой кобры, которая требовала в круглосуточные. Матвей сидел у нее на столе и пил чай. «Ты что здесь делаешь?» — накинулись на него Аси и Люда. «Ты...» Невозмутимо отвечал Матвей и улыбнулся от уха до уха. «Простите, пожалуйста, он вам помешал заниматься? Мы и виноваты, не досмотрели». «О, что вы!» — сказала кобра. «Такой обаятельный мальчик!» Взяли обаятельного мальчика, не хотел уходить, унесли домой. Кой как успокоились после пережитых тревог. Ася сказала, ну, знаешь что, я заберу его с собой. Он тут у тебя сопьется, Люда в слезы. Ты думаешь, что я никуда негодная мать? Ничего я не думаю. Я только знаю, что год тебе предстоит тяжелый. А если в ясли? спросила Люда, в круглосуточные? Матвей немедленно заревел. Вот видишь, как он хочет в круглосуточные ясли. Нет, не миновать ему ехать со мной. Матвей перестал реветь. А ты-то как справишься с Матвеем и с отцом, и с учебой? А мне как раз Матвей-то и нужен. Папа в плохом состоянии. Влияние Матвея будет ему очень полезно. Его надо привязать к жизни, понимаешь? Люда подумала, поняла, поплакала и согласилась. «Уехали Ася с Матвеем. Хорошо, что пришлось на каникулы студентам половинная скидка, и то разориться можно на эти поездки туда-сюда». Дома отец так к ним и кинулся, плакал, целуя ребенка, восхищался его кудрями, умением ходить, говорить. На самом деле Матвей толком умел говорить только два слова «атя» и «тай». До чая он был великий охотник. Михаил Матвеевич ставил... Для него самовар раздувался погом, процедура сказочная, интересная для Матвея, и они вдвоем подолгу сиживали за столом. Дед пил из стакана в серебряном подстаканнике, внук из чашки с тремя медведями, детская асина. Мальчик научился различать и показывать пальцем, кто Михаил. Иванчик, кто Настасья Петровна, а кто Мишутка. Старик смастерил для него высокий стул. Матвей сидел на нем, возвышенный, как на троне. Ася не напрасно надеялась на влияние Матвея, старалась больше не нагружать старика поручениями, все по линии Матвея. Он сперва робко, пугливо, а потом все увереннее их исполнял. Вначале случались с ним приступы отчаяния, дрожали руки, плакал над каждой разбитой чашкой, порывался куда-то уйти. Но Матвей, пышный, ясноглазый, приветливый, делал понемногу свою нехитрое Дело влиял. Вот уже иногда краешком губ улыбался старик, глядя на мальчика. Жили они очень скромно на отцовскую пенсию, экономя каждый грош. Сбережений у Михаила Матвеевича не было. Все, что было, потратил во время болезни жены, потом на похороны, а потом на гранитный памятник, установленный, как только сошел снег. Ася нашла кое-какие уроки, готовила по математике в вузы, учила вдумчиво, толково, терпеливо, с милой улыбкой на маленьких красных губах. Опыт работы в физматшколе очень ей тут пригодился. Не бог весть сколько, но какой-то приработок это давало. В общем, сводили концы с концами. Всего труднее было одевать и обувать Матвея. Мальчик рос как на дрожжах, был непоседлив, обуви и штанов не напасешься. Ася говорила, что он рвет штаны изнутри, пышностью зада. Добыв выкройку, она выучилась шить штаны сама довольно сносно из старых брюк и пиджаков Михаила Матвеевича. Однажды он принес Асе шерстяную, почти новую юбку Софьи Савельевны и с дрожащими губами сказал «Шей из этого что-нибудь для Матюши, она была бы рада». С этого пустячного эпизода... Началось для него уже твердое вхождение в жизнь. а матери они с Асей почти не говорили. Оба грустили и помнили, но жизнь до краев была полна заботами и Матвеем». Наступила ранняя солнечная южная весна, снег стоял быстро, да его и не было много. Скворцы неистоствовали на деревьях, розовые черви выползали на дорожке сада. Ася купила Матвею первые в жизни резиновые сапоги, сверкающую пару красных красавцев, он их бурно полюбил, прижимал к груди, пытался целовать и очень неохотно надевал на ноги. Правда, надев, топал в них с разгромной силой, поднимая фонтанчики грязи. Письма от Люды приходили не часто, но регулярно, с неизменными приветами дорогому сыночку и Михаилу Матвеевичу. У нее все было благополучно, с учебой подтягивалось. У Аси дела академические тоже продвигались, занималась по вечерам, уложив Матвея, но шли не блестяще. Там, в Москве, учиться помогали стены института, толпы студентов, их шуточки, хитрости, общая трудная, но веселая жизнь. Та же Люда помогала своим непониманием. Объясняешь ей, смотришь и сама поймешь. Здесь, наедине с книгой, и объяснить-то некому». И еще обстоятельства все время ее тревожило ложность ее положения как матери Матвея. С этим пора было кончать. Летом обещала приехать Люда, как быть с нею, втягивать и ее в тайны мадридского двора. Нет уж, а что будет с папой, когда он узнает? И так прикидывала Ася, и так, и, наконец, решилась, надо сказать правду, И будь что будет. Однажды вечером, Матвей уже спал, умаявшись за день, она сказала как можно отчетливее. «Знаешь, папа, я перед тобой виновата. Мне давно было нужно это сделать, но я не решалась. Это касается Матвея». Отец побледнел и ответил спокойно, «Что он не твой сын? Это я уже знаю». «Откуда?» «Я тоже перед тобой виноват. Скрыл от тебя это письмо. Его прислали без тебя, я его положил на рояль, а Матюша, ты его знаешь, очень любит грызть бумагу. Пришел, вижу, сидит на ковре и терзает. Один угол совсем отъел, а остальное я собрал по кусочкам и подклеил». И при этом невольно прочел письмо от Люды, узнал, что Матвей ее сын, а не твой. Конечно, это меня ударило, но ничего. Долго раздумывал, обманула ты нас или нет. Решил — нет. Ты же ни разу не говорила, что он, твой сын, просто позволяла нам так думать. Значит, ты знаешь, и... Не сердишься? Нет, конечно, и не беспокоиться. меньше любить я его не буду. Любишь не родного, а человека. Если бы вдруг выяснилось, что ты не моя дочь, честное слово, я бы любил тебя не меньшим». Обнялись, поплакали. «А письмо-то», — вспомнила Ася, — «несу, несу». В начале июля приехала Люда, хорошенькая, веселая, чуть-чуть пополневшая. Матвей сначала ее не узнал, но очень быстро освоился. «Скажи, мама», — учила его Люда. «Атя!» — упрямо говорил Матвей. «Ну что тебе стоит, скажи, мама!» «Ни в какую!» Такое простенькое слово не хотел сказать, хотя умел говорить куда более сложные «мыло», «малина». это в растяжку «малина». Говорить это слово он научился после прискорбного случая, когда, пробравшись один в сад, объелся малины и заболел довольно серьезно. С тех пор, видя роковые кусты, Он каждый раз сам себе грозил пальцем и назидательно говорил «Малина!». Люду Матвей воспринял скорее как сверстницу и подругу по играм, чем как взрослую. Бегали они на перегонки по саду, она длинноногая, стройная, красивая, он коротконогой, круглый, красивый. Спали Ася с Людой в одной комнате, а дед с Матвеем в другой. Мужская половина и женская. В мужской по вечерам бывало тихо, а в женской болтовня смех шутки. В первую же ночь, как только легли, Люда сказала, «Знаешь, Аська, у меня огромная новость, я, кажется, влюбилась». «Что ты? В кого?» «Нет, пока говорить не буду, чтобы не сглазить. Это такой человек, такой, ну, всесторонне образованный и просто необыкновенный. Он в тысячу раз выше меня по всем параметрам, даже жутко до чего выше. Я его знаю?» «Нет, его никто не знает. Черный ящик. А хороший? Ужасно, просто не верится, чтобы такой человек мог меня полюбить». Он мне еще ничего не говорил, но, чувствую, любит их все. Аська, да чего же я счастливая, гляжу на себя, руки-ноги мои, а все вместе не я. Смотри, не обманись снова, как тогда с Олегом. Что ты, ничего похожего. Олег и он — это небо и земля. Так кто же он все-таки?» «Тайна Мадридского двора?» «Не скажу. Значит, не скажу. Пока он мне всеми словами не уточнит свою любовь, тогда скажу честное слово. Ты не бойся, Аська. Я теперь осторожная». «А про Матвея он знает. Он все знает. Ему даже говорить не надо. Он по определению все знает». «Ну, это уж ты хватило, Ни один человек, даже гениальный, не может все знать по определению». «А он может! Ой, Аська, какая же я счастливая!» Люда прыгнула на постель к Асе, начала ее тормошить. «Глупая, я же щекотки боюсь!» — отбивалась Ася. «Надо же мне себя проявить! Сил нет терпеть, до чего счастливая!» Еле угомонилась, заснула Люда. Ася еще долго не спала, размышляла. Судьба Матвея ее тревожила. «С кем, в конце концов, будет Матвей? Тут любовь и там любовь. Но тут законного права нет, а там право. Если Люда выйдет замуж, как ее муж отнесется к Матвею?» Большой вопрос. И еще одно. Какая-то заноза сидела в сердце. Прислушавшись к себе, поняла Ася, что завидует. Да, завидует людяному счастью и сын, и любовь. Люда уехала одна, без Матвея. «Прощаясь», — шепнула Ася. «Потом видно будет, что к чему». Ася была грустна, озабочена. «Кто был счастлив, так это дед».